Он пустился бежать по болоту, и я следовал по его пятам. Но вдруг откуда-то из-за камней как раз впереди нас донесся последний отчаянный стон, а затем глухой тяжелый стук. Мы остановились, прислушиваясь. Ни один звук не нарушал больше тяжелой тишины безветренной ночи. Холмс схватился с жестом отчаяния за голову и ударял ногами о землю, Он побил нас, Ватсон. Мы опоздали. Нет, нет, наверное, нет. Дурак я был, что сдерживал свой размах. А вы, Ватсон, смотрите, к чему привело то, что вы покинули свой пост, но, клянусь небесами, если случилось худшее, мы отомстим. Ничего не видя, бежали мы по темному болоту, спотыкаясь о камни, продираясь сквозь терновник, поднимаясь и спускаясь по холмам, держась того направления, откуда донеслись до нас ужасные звуки. При каждом подъеме на возвышенность Холмс жадно осматривался, но густой мрак покрывал болото, и ничто не шевелилось на его угрюмой поверхности. Видите ли, что-нибудь? Ничего. Но слушайте, это что такое? До нашего слуха донесся тихий стон. Вот опять слева от нас. В этой стороне ряд скал заканчивался крутым утесом, подымавшимся над усыпанным камнями склоном. На его неровной поверхности лежал какой-то темный, неправильной формы предмет. Когда мы подбежали к этому предмету, он принял определенную форму, распростертого ничком человека. Голова его была подогнута, под большим углом, плечи закруглены, и тело собрано точно, оно хотело перекувыркнуться. Это положение было до того нелепым, что я сразу не мог себе представить, что слышанный нами стон был прощанием души с этим телом. Ни стона, ни жалобы не издавала больше темная фигура, над которую мы наклонились. Холмс опустил на нее руку и с возгласом ужаса отдернул ее. Свет, зажженный им спички, осветил окровавленные пальцы и отвратительную лужу крови, медленно стекавшей из раздробленного черепа жертвы. Свет спички осветил еще нечто, от чего у нас сердца похолодели и замерли, он осветил... Тело сэра Генри Баскервилля.